Творческое имя. Пиявки. А по-другому, язык и не повернется назвать тех людей, которые берут себе никнейм, почти совпадающий с хорошо знакомыми и легко узнаваемыми псевдонимами всемирно известных диджеев, музыкантов и прочих заметных фигур в области шоу-бизнеса. Как это может выглядеть? А вот так. Дэвин грета Армик Ван Бюрен, Карл Кокс. С одной стороны, это, несомненно, привлечет повышенное внимание к скромной, в кавычках, персоне диджея, выбравшего такой похожий псевдоним. Но, боюсь, это внимание в большинстве случаев не будет обусловлено ничем другим, кроме как желанием от души посмеяться над очередным городским сумасшедшим. Выгоду схожести названий контрафактных торговых марок с уважаемыми брендами впервые открыли хитрые производители дешевых и низкокачественных товаров из Поднебесной. Так они смогли избежать судебного преследования со стороны оригинальных компаний. Еще в начале 90-х на рынках стояли горы магнитофонов Sony. Philips, Панасаунд, а в палатках со спортивной одеждой можно было встретить Reebok, Абибас и Puma. Понятно, что дотошный и грамотный человек увидит разницу и не попадется на удочку хитрых обманщиков. Но все ли покупатели так одинаково бдительны? Сомневаюсь. Хочу напомнить еще об одном моменте, о котором мы отдельно поговорим ниже. Это регистрация торгового знака, которым в идеале должно являться стать любое творческое имя. В настоящее время время пиявочнику вряд ли удастся получить разрешение соответствующих инстанций на повсеместное использование практически полных копий имен знаменитостей. В новостях даже как-то промелькнула история об одном американском политическом деятеле, который перед выборами пытался взять себе имя против всех, надеясь таким обманным образом завладеть голосами невнимательных избирателей. В смене имени ему, разумеется, было отказано. По крайней мере, до выборов.